С головы в воду слетел прострелянный цилиндр, между прочим, заказной, с Джармин-стрит. В Америке такого не достать. Зато теперь удалось разглядеть, откуда стреляют. Огненная точка вспыхнула у стены неосвещенного Пакгауза. Судя по звуку, револьвер большого калибра и стрелок отменный бил с рядного расстояния, как точно. Нельзя было позволить ему выстрелить в третий раз. На фоне не совсем еще темного неба силуэт Фандорина являлся слишком хорошей мишенью.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 Спрятав находку в карманчик на кобуре, Рост Петрович отправился искать обороненную трость, а разум уже нетерпеливо отпихнул тело в сторону, выстраивал версии. Первая была самая скучная. Тривиальная попытка ограбления. В этом городе много людей, которым чужая жизнь не дороже копейки, то есть цента. Увидел франта, забредшего в глухое место. Чтоб не рисковать, решил пристрелить с безопасного расстояния, а после снять с трупа все ценное.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 Следовало всерьез заняться доктором, все равно в покое не оставят. Так лучше уж самому перейти к активным действиям. Но чек-то взят, и на немаленькую сумму. Здесь, в Соединенных Штатах, слава моментально сказывается на гонорарах. По меньшей мере, нужно наведаться к заказчику и выслушать его. Ничего кроме этого Распетрович Петрович пока не обещал. С Национальным детективным агентством он сотрудничал неоднократно, но никогда еще его не вызывали из Бостона срочной телеграммой к самому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 «Кажется, мои акции сильно повысились», — подумал Распетрович, Петрович, садясь в кресло для почетных гостей и принимая сигару. Со стены, заключенная в золотую раму, на него пялилась недреманное око, пинкертоновская эмблема. Под нею девиз «Мы никогда не спим». Глаза у директора и впрямь были красные, опухшие. Несварение желудка, бессонница, муки совести, семейное неблагополучие, плюс больные легкие, по привычке произвел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 Испытующий посмотрел на гостя, вздохнул и пододвинул к себе другой листок с Вензелем в виде лучистой пятиконечной звезды. Жаль, тогда просто передаю вам это письмо. Поступайте, как сочтете нужным. С явным сожалением директор протянул листок. Письмо было очень коротким. Раз Петрович пробежал взглядом по строчкам, чуть задержавшись на размашистой подписи и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Тут написано.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 Полковник Стар, чья подпись значилась на письме и чеке, встретить детектива не смог, задержанный неотложными делами, однако прислал своего личного стюарда со всевозможными извинениями и просьбой пересесть на местный поезд, который доставит мистера фендорина и его помощника в Кругтаун, главный город графства Круг. Именно там находилась центральная контора магната. Перейдя на другой путь, Ираст Петрович ожидал увидеть нечто вроде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 Сразу видно, что заказчик — очень подстенный и учтивый человек. Войдя внутрь, японец чемоданчик выронил, выпучил глаза и пробормотал по-русски. — Мамочки мои! Да и Распетрович, Петрович, правду сказать, опешил. В диванной, так назывался первый салон, стены были сплошь зеркальные. Диваны тисненного бархата, а пол — инкрустированного паркета.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 «Вы будете принимать ванну?» Посередине просторной комнаты возвышалась бронзовая чаша, опирающаяся на мраморный постамент четырьмя львиными лапами. Судя по пару, вода была горячая, налитая совсем недавно. И раз Петрович только головой покачал, «Нет, я б, пожалуй, полистаю газеты». Как он заметил, на столике в диванной была приготовлена свежая пресса. «Ну, тогда я!»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 В газетах писали, что стычек с краснокожими в этих краях больше нет. Шаены, Сью, свирепые шашоны давным-давно зарыли топор войны и мирно сидят в своих резервациях. Звякнул колокол. Паровоз нетерпеливо загудел. Все, поехали. Глядя на желто-зеленую степь, которую американцы называют прерией, Ирас Петрович размышлял не про полковника Стара и его загадочное дело, а про технический прогресс.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 Потом на самом горизонте степь вздыбилась зелеными морщинами гор, будто навстречу двигалась гигантская цунами. Где-то там, у подножья, и располагался Кругтаун. Перед тем, как усесться за чтение прессы, Распетрович Петрович заглянул в ванную комнату, посмотреть, как дела у массы. У массы все было прекрасно. Через поднятые окна задувал свежий ветерок. Стюарт подливал ароматный чай, а японец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 На выходе из вагона в шею Расту Петровичу впилась щепка красного дерева, отлетевшая от продырявленной двери. Выдернув занозу и с досадой потрогав запачканный кровью воротничок, Фандорин прикинул расстояние до кабины машиниста. Нужно было преодолеть засыпанный углем тендер всего-то десяток ярдов, но в костюме ланцете, по углю. Конец колебаниям положила очередная пуля, в дребезге расколотившая фонарь над головой у щеголя.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 Будто их всех уже изрешетили и собираются добивать. Язык американцев Масса знал не очень хорошо. Люди этой страны разговаривали так, будто рот у них вечно набит бататовой кашей. Однако слова «черные платки, черные платки» разобрал. Их повторяли на все лады. Понятно, это про разбойников, которые замотали свои лица. А одна женщина, старая и некрасивая, обернувшись на голову Массу, еще закричала Джонс!» Вот дура, не может отличить индейца от японца. Но Фандоринскому камердинеру сейчас было не до глупостей. Он увидел в руке у залезшего под лавку пассажира Винчестера и потянул оружие к себе. «Прошу извинить, очень надо!» Упрямец вцепился и ни в какую. Down, please! They kill us all!» Лицо белое, губы трясутся. Пришлось его два раза стукнуть. Лишь тогда отдал. Второе ружье, хороший ремингтон солидного калибра, обнаружилось на багажной полке. Там же патронтаж. Вооружившись, Масса выскочил из вагона на сцепную площадку и выпалил разом с обеих рук. Это было ошибкой. Во-первых, ни в кого не попал. Во-вторых, отдачей чуть не скинула под насыпь. Тогда отложил тяжелый ремингтон, заставил себя не думать о въезжащих вокруг пулях и приложился к винчестеру. Главное было слиться с вагоном в одно целое, почувствовать себя частью поезда. Повел ствол за всадником, как на утиной охоте, мягко нажал спуск очень хороший выстрел. Лошадь поскакала дальше, а человек в черном платке покатился в траву. Интересно было опробовать и ремингтон. Поезд дернулся, поехал быстрее. Всадники сначала будто застыли на месте, потом стали понемногу отставать. Целиться было удобно. Бабах! Ну и отдача. Зато бандит грохнулся вместе с конем. Хорошо стрелять из 50-го калибра. Японцу приглянулся человек на белом коне. Тут масса немножко поторопился, только шляпу сбил. А больше пострелять не получилось.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 Все время быть в платке должно быть очень утомительно. Ну и что, если молоды? Билли Кит прожил всего 20 лет, а успел угрохать 20 человек. Великий Джесси Джеймс устроил первое побоище, когда ему едва сравнялось 17. Машинист взял у кочегара бутылку, тоже отпил. Фу, ну и гадость ты пьешь. Молодые бандиты, они самые опасные. У них мозгов нет. Смерть им нипочем. Что чужая, что своя. Не в том дело, босс, возразил кочегар.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 поразительно, пробормотал Раст Петрович. Что же вы остались? Это уж точно. Надька, сэр, хлебните. Кочегар совал свою бутылку. Обижать человека не хотелось, хоть и с горлышка несло самой незамысловатой сивухой. Фандорин сделал вид, что отпивает, а сам не сводил глаз с вагонов. Пассажирские и почтовый были совершенно целы. Ни единого пулевого отверстия. Зато чудо вагон походил на золоченное ситечко для заварки. Весь в дырках. Полковник Стар. До Кругтауна он так и доехал на паровозе. Возвращаться в расстрелянный вагон, где на полу валялся труп несчастного стюарда, не хотелось. К тому же разговор с паровозной бригадой обогатил Петровича кое-какими полезными сведениями. Так он узнал, что Кругтаун последний оплот цивилизации. Назван в честь победителя индейцев великого генерала Круга.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 Вокруг человека, на которого Кочегар тыкал своим черным пальцем, действительно сохранялась почтительная дистанция, которую он, казалось, не замечал. Высокий, худой, с седой козлиной бородкой Морис Стар был вылитый дядя Сэм с плаката, разве что очки лишние. Скрестив длинные руки, он сосредоточенно разглядывал изуродованный вагон, но Фандорина даже не посмотрел. Оно и понятно, кому бы пришло в голову, что чумаза и чучело, торчащая на ступеньке паровоза, и есть,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 — сказал он, хотя Фандорина не думал смеяться. «Двадцать лет мне было! Величайшей книгой в те годы я почитал «Хижину дяди Тома», слезы над ней лил». Он фыркнул над своим былым прекраснодушием, и раз Петрович воспользовался паузой, чтобы спросить, «А почему вас называют полковником?» «Знаете, во время войны между Севером и Югом добровольцам давали временные звания, так называемые «приветные». Солдат-то было много, а кадровых офицеров мало».